Глава 67. Тайны раскрываются. Натриэль с принцем драконов сразу же от холмов улетели успокаивать драконов, а мы вернулись во дворец. По случаю увеличения состава дипломатического посольства нас втроем, меня, Рауля и Патрика, переселили в покое с тремя спальнями. Имелись здесь и такие. На этом же этаже поселилась Агата, которую Айравель каким-то чудом умудрился обелить перед своей королевой. А вот леди Туринель и остальных ее сторонников под конвоем отвели в местную тюрьму. Песочных людей, затеявших всю эту экспансию, дракон в расстроенных чувствах слегка потоптал и покусал. Учитывая уровень расстройства и размеры дракона, Ни один из песочников не выжил, поэтому леди Фиаэль приказала похоронить их прямо в подземелье. Получилось нечто типа закапывания топора войны, как любили поступать в древности. Надеюсь, другим песочным людям хватит мудрости осознать величие этого поступка и не заявляться к королеве фей с претензиями. Я видела, скольких трудов ей стоило сдержать своих подданных и в первую очередь усмирить собственную жажду мести. 168 лет войны! Такое простить очень сложно. Правда, Айравель ежедневно участвующий в допросах, чтобы отделить просто запутавшихся от настоящих виновных, вечерами рассказывал, что принцесса, то есть теперь уже совершенно точно полноправная королева, очень старается быть милосердной. Меня, как и Патрика с Раулем, Больше всего интересовали допросы трех леди ⁇ Люсиены, Туринель и Агаты. Последняя, хотя жила под домашним, вернее, дворцовым арестом, все равно регулярно вызывалась местными следователями, то как свидетель, то как обвиняемая. Я каждый вечер связывалась с Джорджем, рассказывала ему последние новости и выясняла, что интересного происходит в нашем мире. И также ежевечернее болтала с Эриком, у которого случился непредвиденный, а может и предвиденный казус. Его постоянная постельная дама забеременела. Она специально мстит нашей семье, создав столько поводов для сплетен. Или у нее действительно любовное помутнение? Главное, чтобы это не отразилось на здоровье матери. Рауль был очень зол, но все же дал официальное согласие на брак вдовы своего брата с новоявленным бароном. Это Джордж от щедроты своей подарил Эрику самый простенький титул, причем даже не по моей просьбе. Уж не знаю, зачем моему напарнику Хелена и что он в ней нашел, но, как говорится, любовь зла. Выбрал и выбрал. А вот я четвертые сутки пребывала в замешательстве. Вернее, в глубоком старательном погружении в расследование и почти полном игнорировании знаков внимания от обоих лордов. Просто мысль о том, что я отношусь к Патрику как к Эрику, надо было обдумать чуть более тщательно, не мимоходом. Мой напарник — привлекательный мужчина, мой жених тоже. С Эриком я ни разу не целовалась, потому что мы с самого начала были лишь друзьями. А с Патриком... С Патриком я целовалась, и мне нравилось. Но ведь мне могло понравиться целоваться и с Эриком. Все было очень сложно и запутано. Я ревновала Маркиза Кагати, но ведь совершенно точно так же я не хотела, чтобы Эрик встречался с Хеленой. Обе эти леди, по моему мнению, были недостойны этих мужчин. Или Патрика я ревную по-другому? Одно было ясно точно. Когда на меня смотрел своим стальным взглядом маркиз, мое сердце замирало как-то иначе, чем от тепла во взгляде Рауля. Когда я видела графа беседующим с другими женщинами, У меня не было ни малейшего желания анализировать, похожа ли моя ревность на ту, которую я испытываю к Эрику. Я просто перестала его ревновать, как ни странно. Могла вообще не подходить, если подозревала или слышала, о чем идет разговор. Или появлялась рядом, кивала даме, обменивалась улыбкой с Раулем, удовлетворяла свое любопытство и уходила заниматься своими делами. А дел у нас здесь было много. Психометрический дар Рауля оказался очень востребованным. Мой граф был буквально на расхват. То политика, то обычное бытовое преступление, то убийство. Преступления в мире фей происходили так же часто, как в нашем. И весть о том, что маг из иного мира может считывать воспоминания предметов, разнеслась по нему, как на крыльях. За четверо суток Рауль стал местной знаменитостью. Иногда вещи приносили к нам, иногда графа переносили к вещам. Патрик помогал тем, кто был занят допросами сторонников старшей принцессы. Их было очень много — а свободных опытных следователей мало. Так что маркиза похищали у нас утром после завтрака и возвращали только к ужину. Обедал он чаще всего с коллегами, а не с нами. Мой дар тоже в основном использовали в помощь сотрудникам политического сыска. Едва там выяснили, что можно достать из колоды карту и уверена ответить, лжет ли подозреваемый или говорит правду, я стала такой же местной знаменитостью, как Рауль. И да, мне вернули мою сумочку. Так что для гадания я использовала обычную колоду, а не прабабушкину. Четверо суток мы помогали в расследовании местной полиции, заодно собирая по крупицам сведения, чтобы раскрыть до конца наше собственное дело. Хорошо, что Айравель в обмен на наглое использование наших способностей умудрился добыть для нас наивысший уровень допуска. Пусть нас самих не пустили допрашивать старшую принцессу, но маркиз сумел подпихнуть следователям нужные нам вопросы, а потом получить копию протокола допроса. А вот на допросе Люсиены Патрику удалось поприсутствовать лично. Ворчливый нелюдь взял его в напарники, чтобы разыгрывать доброго и злого полицейского. Злым был лорд Краухберн. «Я бы с этой ролью справилась лучше, но меня к этой <coughs> леди не пустили. Испугались, что увлекусь и у нас на одного свидетеля станет меньше. Если честно, наверное, так оно бы и случилось». В тот день, как раз на наши четвертые сутки активной деятельности во славу местного правосудия, уставший после четырехчасового допроса Патрик даже ужинать сначала отказался и говорить что-то внятное тоже. Просто подпихнул нам с Раулем два протокола, чтобы мы сами все прочитали, а сам лишь вяло прокомментировал. Леди Люсьена решила воспользоваться случаем. И тоже стать королевой. С самого начала гражданской войны леди Туринель, желающая взойти на престол, отчаянно искала сторонников не в этом, так в иных мирах. И лет десять назад зачем-то вспомнила про наш, старательно запертый ее младшей сестрой. Первым делом принцесса нашла и переманила на свою сторону здешних хранителей. Только они оба были уже не молоды. Мужчина совсем старик. Именно поэтому в наш мир была отправлена Зариэль с компанией для поиска артефакта и замены хранителя. Розыски заняли много времени, но в конце концов венчались успехом. Так странно. Если бы не интриги в другом мире, меня, оказывается, и на свете бы не было. Рауль. Зачитывающий нам вслух протокол допроса леди Туринель прервался, едва зашла речь о его семье и уставился в окно. Мне пришлось сменить загрустившего чтеца. Когда Зариэль нашла старого графа фрехберна тот был вполне счастливым семьянином с одним ребенком. Но ему внушили, что нужен еще один сын для надежности. А потом, когда граф уже был при смерти, его соблазнили стать частью артефакта, пообещав возрождение в молодом теле. Переселение старого графа в межвременье было проделано за Риэль, уведомившей лишь принцессу. Именно поэтому так глупо погиб Георг. Просто Люсьена с Алисой не знали, что внутри рамы уже есть хранитель мужчина. Мать тоже была под внушением. Уверенно оправдывал Рауль графиню Фрехберн и окинул нас с Патриком непривычно суровым взглядом, словно мы собирались возражать. Но мы были согласны, что леди Фрехберн была под внушением или фей, или властного мужа. И разделяли желание Рауля не осуждать единственного оставшегося члена его семьи. Убедившись, что никто никого обвинять не собирается, Рауль вновь отвернулся к окну, а я продолжила чтение протокола. Первоначально всем происходящим в нашем мире занималась лично старшая принцесса. Она отдавала приказы Зариэль, своей лучшей подруге, пусть и чистокровной фее. Затем в этот мир попала Люсиена, естественно, не случайно. Ведь она оказалась хранительницей сначала запасной, а потом единственной. Кстати, Алиса оказалась дочерью давних знакомых Люсиены. Она очень напоминала женщине ее саму в молодости. Может быть, потому что так же легко убивала, идя к своей цели? Правда, предпочитала это делать чужими руками а люсьена которой очень мешало наличие еще одной хранительницы быстро решила эту проблему собственноручно став незаменимой бывают же такие совпадения искренне восхитилась я удача сыпалась на люсьену как из рога изобилия сначала мой дядя фредерик затем алиса девушка как то прогуливалась у холмов и заметила что там происходит какая то странная непонятная активность она не стала привлекать к себе внимание зато на следующий день вернулась и первая протолкнула сквозь щель записку даже не надеясь что ее кто то найдет только с другой стороны портала бродила точно такая же интриганка обдумывающая как бы получше использовать младшего брата короля буквально упавшего ей в руки И тут двойное везение. Снова прямо в руки падает идеальная исполнительница. Портал в наш мир каждый год открывается в новом месте и действует в течение года до открытия следующего. Он постоянно связывает наши миры узенькой щелкой, в которую спокойно можно проталкивать конверты, например. Убедить принцессу в том, что ей нужен король-марионетка в магическом мире — Оказалось очень легко. И тут Зариэль и Алиса действовали заодно, подготавливая все для переворота. Вот только дядя Фредерик, ничего не знающий о планах на его будущее, попросил принцессу переманить сюда, в этот мир, Рауля. А Алиса вместе с Эдвигой собирались его убить. Люсье не была безразлична, судьба графа Фрехберна она очень хотела коронованного мужа марионетку а еще у нее были грандиозные планы перенести сюда в тело агаты алису чтобы было кому следить за будущей королевой фей и лишить оба мира хранителей мужчин чтобы остался только дядя фредерик то есть в чем то ее желания совпадали с нашими Сделать так, чтобы переход из мира в мир был возможен только со стороны нашего мира. «Обеим леди повезло, что они претендовали на короны в разных мирах и действовали в основном заодно», — устало усмехнулся Маркиз. «Расхождение у них было лишь одно. В какую сторону должен открываться портал между мирами?» Да, две потенциальные королевы хитрили, интриговали, манипулировали своими людьми и нелюдьми. А в итоге нет феи Зариэль, нет Эдвиги, Алиса в межвременье. Но самое главное — нет смысла возводить на трон марионетку. Вот только, похоже, обе неудавшиеся королевы считали иначе. «У леди Люсьены есть запасной план», — с тихой злостью произнес Патрик. «Я по ее лицу видел. Есть. И она нам его выдаст только в обмен на свободу, которую, естественно, она никогда не получит. Это мы все прекрасно понимали. Есть ли запасной план у принцессы, не знаю». Но если есть и не тот, что у леди Люсьены, наша страна в двойной опасности.